Глава 6 Подвиг Бакланова. Весной 1836 года Зас и спросил полк Жирова за Кубань на реку Чамлык. Раньше здесь всего полусотня донцов стояло. Теперь весь полк понадобился. Поселил Зас казаков ниже Вознесенской крепости с расчетом, чтобы могли они отрезать путь отступления уходящим с добычей за Кубань хищником, перехватить их даже на левом берегу. Станут те от линейцев убегать, кинуться в кубанские струи и только на свой берег, а там их уже донцы ждут. За месяц донцы построили укрепление, штаб-квартиру. Строили, по обычаю, как у себя на Дону, деды-прадеды укреплялись. Куча землянок, Неглубокий ров, плетень с колючкой, ворота. Насыпали по углам барбеты, поставили на них чугунные единороги. Пока строили, лошади паслись над рекой под прикрытием дежурной сотни. Горцы все это дело видели. 3 июля казаки работы закончили. Лошадей увели в укрепление и поставили на коновязи. В ночь на 4 июля 1836 года явилась под укрепление партия горцев. Говорили потом, что было их более 360 человек, самых отборных наездников из князей и уздений. Перешла эта партия лабу и скрытно подошла под укрепление. Горцы стали ниже крепости версты в полторы, в лесу. Ждали, что казаки, как и раньше, выпустят лошадей, а они гикнут из лесу и всех угонят, и преследовать будет некому. Но ошиблись, вернее, опоздали. Полк зашел в укрепление, и лошадей не выпускает. Нарвался на засаду, и весь погиб один разъезд из дежурной сотни полка. Дежурная сотня обычно с восходом посылала разъезды вверх и вниз по реке версты на три. Разъезды оставляют пикеты, остальные возвращаются. 4 июля Бакланов с сотней был дежурным. Сотня в амуниции, лошади под седлами. Солнце взошло. Утро, как и любое июльское утро на Кавказе, казалось душноватым, жарковатым. Разъезды выслали. Бакланов, поднявшись на насыпь укрепления, следил за ними. Один разъезд раньше ушел вверх по Чемлыку, на Вознесенскую. Второй разъезд пошел вниз по реке. Наблюдал Бакланов, как перешли 15 казаков речку. Кто ее Синюшкой звал, а кто Грязнушкой, и поднялись на высоты у Чемлыка. На Кургане разъезд оставил пикет Из трех человек. Сам спустился в балку, скрылся из виду. Со стены укрепления бакланов видел, как пикетные треножат лошадей, пускают пастись, а сами собираются, говорят о чем-то. Вот я тебе задам чертей, подумал Бакланов о буряднике, который не проинструктировал казаков, не предупредил, чтоб оберегались. Вдруг стрельба! Глянул Бакланов, вылетел из балки казак. Гонит во весь дух, а за ним погоня. Выносятся всадники из балки, и конца им не видно. Пикет к лошадям. Те шарахнулись. Метнулись казачки вправо-влево и к Чемлыку, хранится под крутым яром. Мелькнула у Бакланова мысль. Может, это Зас со своими линейцами дурит? У донских казаков готовность проверяет. Но тут всадники, выносящиеся из балки, дали залп и свалили убегавшего казака с лошади. Дежурная сотня, садись! кинулся Бакланов с Барбета в укрепление, и в самом укреплении люди забегали. А налетчики, сотни три не меньше, всей громадной вереницей понеслись во весь мах, гикая и джигитуя, «Прямо на укрепление!» Подполковник выскочил из центральной землянки. «Всему полку тревога!» Увидел Бакланова у ворот. «Далеко не отрывайся!» С ворот и со стены наши часовые стали постреливать, и ворота под выстрелами распахнулись. Офицеры поднимали свои сотни, и Бакланов, выводя дежурную, расслышал. «Чего это они?» Не понял? За конями нашими приходили. Ты смотри! Еще бы на день! Дежурная сотня во главе с Баклановым и младшим офицером Харунжем Поляковым, сев в седло, вылетела за ворота навстречу. Но когда вылетали, растянулись. А те уже в полуверсте от крепости. Времени нет на перестроение. Отскочил Бакланов крепости под прикрытие стен а наездники понеслись мимо него и стали стрелять дымом все заволокло а пыли так столбом стояла наши кто спешился а кто из седла в ответ ударили потерь никаких хищники с левой стороны укрепления обскакивали стрелять им не с руки разве что из пистолетов из дымной и пыльной невиди. Вынырнул один. Нос длинный и тонкий, как на иконе. Сверху перекладина насупленных бровей. Усы. Бородка. Глаза из-под бровей и шлема сверкнули. Кольчуга легкая, мелкой ковки. Из-под шлема спадает на плечи и гладенько все тело обтекает. Шаровары коричневые, сшитой черной полосой. В руках ружье. Шашка на темляке. Кобылка под ним кабардинской породы, темно-серая. Ножки в белых чулках и храп бледно-розовый. Застыла на мгновение и пошла щелкать. Выбивать из травы комья пыли. И пулей не догонишь. трах -бах! Мимо! Последние черкесы проскакали мимо и скрылись в зарослях на берегу. Бакланов взмахом шашки рассыпал сотню в лаву, Знаком указал нескольким ребятам съездить посмотреть, что там в зарослях делается. Для засады место удобное. Поехали казаки, приостанавливаясь и в седлах привставая. Долго ехали. Потом разом коней поворотили. Бакланов подобрался. Нет. Они переправляются. Бакланов аж растерялся от такой дерзости. Эх, застукать бы всю Орду на переправе. Придавили казаки коней, вылетели на берег. Поздно, пока ждали, пока осторожничали, все три сотни перешли, чем лык вброд, свернули вправо и потянулись мимо укрепления с той стороны реки. Горцы уходили шагом, сдерживали играющих после скачки лошадей. Большинство лошадок серые, завода Есени. По-хозяйски ехали они по той стороне под дулами единорогов, как гвозди в седлах торчали. Черкески обшиты серебром, а пушки шапок белые. По обычаю надели в бой все лучшее, что у них есть. Блестели, мокрые, чем к лошади, блестели доспехи на узденях, Огнем горели, отражая солнечный свет, шлемы мисюрки. Черный значок вяло подрагивал на древке в такт конским шагам. Передний ехал на крупной белой лошади, и шапка на нем была перевязана белой материей. Ну, насчет белой материи Бакланов не обольщался. За Кубанью многие шапки так повязывали, а в Мекке отродясь не бывали. Хотя люди им, конечно, верили, что когда-нибудь соберутся и съездят. Другое досадно. В укреплении все бегали, объятые растерянностью. Сплошная несуразица творилась. По черкесам из пушек и стрелять забыли. Офицеры пытались угадать, кто верховодит у хищников, и спорили по поводу всадника на белой лошади. Аслан Гирей — это? Джан или или... «Из Карамурзиных кто? А может, это Магомед Атажукин вылечился?» В Баклановской сотне движения. Одни хотели сразу в речку и догнать. Бакланов, предостерегающий, руку поднял. «Начни переправляться, а они сами на тебя насядут. Их в три раза больше. И из укрепления не стреляют, не поддержат, если что». Полковой адъютант вылетел из ворот укрепления и передал Бакланову приказ идти за ними на благородной дистанции, набирая на каждом шагу выгодную позицию, чтобы в случае нападения спешиться, встать в оборонительное положение и отбиваться. Эта спасительная метода принята на всем Кавказе. Там, Яков Петрович, на 25 верст леса нет. Чистое поле. Вы их задержите, сколь можно пояснил адъютант. А полк сейчас выступит. Слушаюсь. Исполню в точности. Бакланов рывком загнал коня в реку, за ним, взметая брызги, влетела сотня. Выскочили на тот берег. Черкесы шагом, а кое-где быстрым шагом съезжали к балке. Махальные, вперед! Понеслись шесть казаков, попадав на конские гривы. Укрепление так и не стреляло, и тут отчаянные черкесы повернули коней и в виду крепости ударили в шашки. Хорошо, что махальные вовремя предупредили. Спешил Собакланов и сотню спешил. Полчаса шел бой. Две атаки отбили. Среди своих битых нет. Те двадцать тел подобрали и повезли спала горячка боя. Оглянулся. Полк выезжал из укрепления, и даже два орудия Бакланов разглядел. Ну, слава богу, теперь нам бояться нечего. Отступили черкесы за бугор. Он за ними. Прошел версту, оглянулся. Крепости не видно. Наездники уходили неспешно, мелькали по балкам. Бакланов, опасаясь засады, выслал дозор чтобы висел у горцев на хвосте. Вскоре приречные балки кончились, и вся ватага пошла по степи открыто. Ибо кланов, так, не торопясь, поспешил за ними десять верст. Вот скрылись за недалеким бугром последние черкесы. Вот наши махальные на гребень выехали. В сотни разговор. Клабе правятся. Заманивают. Вот поглядишь, за бугром подстерегут и в шашки кинутся. Где же наш полк? Вон, гляди, махальные. Махальные неслись во весь мах к сотне. К пешему бою! Казаки попрыгали с сёдел, сбатовали лошадей, поставили их попарно мордой к хвосту и связали. Так они даже ранеными не разбегутся, одна другой мешать будет. Сами казаки теснились плечом к плечу, прикрывая собой лошадок, а кто и на одно колено стал, ружья на изготовку. Поляков на одном краю сотни, Бакланов на другом, но с лошади пока не сошел, приглядывался. Что от черкесов ждать? Все вроде бы известно. Подскачет он с плетью в руке, в шагах в двадцати из чехла ружье выхватит, стрельнет. Ружье через плечо и за шашку рубить кидается. Или после выстрела коня поворачивает и на скаку ружье заряжает. Ремень у их ружей пригнан удобно, и зарядить легко, и через левое плечо перебросить свободно. Черкесы, раскакавшись за бугром, стали сдерживать. Один отделился, подскакал к Бакланову шагов на сорок, белозубо улыбаясь. Черкнул ребром ладони себя по горлу, и Бакланов ему улыбнулся и ответил с вызовом «Хо!». Черкес скинул ружье, а Бакланов спрыгнул на землю и прикрылся шеей лошади. «Из пистолета хорошо не достанешь, а ружье из-за спины стягивать времени нет». Черкес помедлил, в лошадь стрелять не стал. «Лошадь-то добрая!» «Ба-бах!» Это кто-то из наших по нему приложился. Черкес мотнул головой и, припадая к конской гриве, умчался, разрядив ружье куда-то поверх казачьих голов. «Гляди, сейчас пойдут!» Черкесы накатились, но шагах в пятидесяти взяли правее и левее и стали обскакивать, джигитуя и стреляя из ружей. Пули их или землю у казачьих ног взрывали, или над головами птичками свистели. В полчеловека никто не метил. Промажешь — в лошадь попадешь, а лошадь — добыча. Ради лошадей они и на чем лык пришли. И казаки старались наверняка бить. И на черкесских лошадей тоже, как на возможную добычу, посматривали. А получалась стрельба за воробьями, выше голов джигитующих наездников. Кого-то все-таки зацепили. Покатилась по зеленой траве белая папаха, поволокла лошадь за ногу безвольное тело. Загорячились наездники, перекричали что-то меж собой, понеслись быстрее, стрельнули разом, дыму напустили. А за скачущими и стреляющими другие съехались и подобрали убитого. Затем схлынули, стали съезжаться и разъезжаться, о чем-то переговаривались пули в стволы забивали с сальными тряпками. Бакланов, глядя на них, своим приказал, «Пули сильнее прибивайте, там панцирники, если пуля болтаться будет, ему никакого вреда, доспеха не пробьет». И так, безобидно и безопасно, тянулась эта суматоха больше часа. Пять наездов, или по-другому сказать, пять атак, отбили казаки бесполезной стрельбой. И тут у Бакланова мысль мелькнула. Да такая, что жарко стало и кровь к щекам прилила. Это ж они у нас заряды выманивают. А полк наш где? Вскочил в седло, привстал на стременах, потом и ногами на седло встал. Не видно полка. Оглянулся на черкесов. Хорошо, что они с этой стороны не заехали. Между сотней и чемлыком не встали. Подъехал к крайнему десятку. Прикинул, у кого из урядников конь добрее. «Некредин! Я! Командиру полка! Передай, нехай поторопятся! У нас патроны кончаются! Дуй!» Умчался Некредин, и черкесы вроде не заметили. Снова двинулась огромная растянувшаяся на полверсты ковалькада. Черкесы ехали шагом, и казаки за ними шашком, но уже не так охотно. С севера-запада на перерез черкесам тучу наносило, и на фоне чернеющего края неба ярче играли полуденные краски. Казаки с сомнением на горизонт поглядывали, А горцы, наоборот, оживились, загалдели, на тучу показывая, и остановились. К пешему бою! И казаки быстро и дружно с лошадей попрыгали, но глаза у многих как-то изменились. Накроют, не дай бог, ливень, отсыреют патроны. Чем отбиваться будем? Но черкесы поразмыслить времени не дали. Стали делиться с двух сторон заезжать. На пространстве десяти верст, писали потом баклановские биографы, горцы в тот день 12 раз бросались в шашки, и каждый раз бакланов якобы спешивал сотню и по полчаса и дольше отбивался батальным огнем. Но у нас пока до двенадцатой атаки не дошло. Еще три раза горцы наехали, с джигитовкой, со стрельбой, и еще три раза схлынули. Отъехали, постояли, между собой советуясь. Тут и не Кредин вернулся, за малым коня не запалив. Выходит, что вернулся он после десятой атаки. Глаза у урядника бешеные, как у человека добровольно в пекло лезущего. Бакланов, предчувствуя недоброе, спросил в полголоса. «Ну?» Что командир сказал? Никредин тут же в полголоса доложил ответ командира полка. Скажи, гутарит, этому головорезу, что если у него нет патронов, то есть пики, а на меня пущай, не надеется. Так и сказал. Так и сказал. У казаков есть пики и шашки. Могут ими работать. Ах ты ж, полк далеко. «Из крепости не выступал». «Да как же не выступал?» «Значит, вернулся». «Ладно». «В строй!» — отмахнулся Бакланов. «Я был поражен такую вестью», — пишет Бакланов. «Дождь настал проливной. Последовала одиннадцатая атака. После первых выстрелов ружья замокли. Минута настала критическая». К счастью, атака продолжалась минут пять. Партия отступила. Последовал и я за ней. Подозвав к себе субалтерн офицера Полякова, высказал ему наше положение, прибавив, что как у меня, так и у него кони добрые, и мы могли бы ускакать, но в таком случае на жертву останутся меньшие братья, а потому даст ли он мне честное слово умереть совместно с братьею со славою, не видя сраму? Ответ. Хочу умереть честно, а сраму не желаю пережить. Субалтерн-офицер Поляков. Младший офицер сотни Бакланова. Во всем полку Жирова номер 8, один офицер носил фамилию Поляков. Происходил он из славной Гундоровской станицы и был старше самого Якова Бакланова на целый год. В службу вступил. С 1 января 1827 года. В именном списке офицеров первого военного округа, составлен в 1844 году, сказано о его службе. В царстве Польском, в войну с мятежниками в полку Грекова 4 -го, 4 года 1 месяц 12 дней. На Кавказской линии в полку Жирова номер 8, 3 года 1 месяц 18 дней. В Бессарабии, В полку Щербакова номер 19 два года семь месяцев. Ныне на Кавказской линии в полку Куликова номер 26 с 22 декабря 1843 года. Примечание. Гаро. Фонд 344, Опись 1. Дело 448. Листы 159, оборотный, 160. Конец примечания. В Харунжии произведен 25 апреля 1831 года во время войны с поляками. В Есаулы 15 апреля 1841 года. Говорили они, отъехав вперед. Издали походило на обычное совещание двух офицеров. Дальше преследовать или назад вернуться? Первую косую полосу дождя снесло. Пронеслась она, как авангардная сотня перед дивизией. Пока так, накрапывала. Новые тучи находили. Тяжелее, чернее. Погромыхивало все ближе и ближе. Поглядывали казачьи офицеры на небо. Казалось, о погоде говорят. Но казаки народ опытный. Взгляды стали осмысленными и посветлели. На небо смотрели, на степь вокруг, на черкесов. Каждый знает, что когда-то помирать придется. Но кто же его знал, что именно здесь именно так все это случится? Не напрасно беду с черной тучей сравнивают. Все правильно. Пришла черная туча, пролилась дождем, и все заряды подмочило. А без зарядов как воевать? Но Бакланова не зря потом героем считали. Он и был герой. Оглядел еще раз Казаков и сказал Полякову, что-то помирать мне неохота, да и рановато. Поляков, настроившись погибать, помалкивал и слушал. Так что гляди, сейчас они опять наедут. Это, считай, двенадцатая атака. Но у них тоже, небось, патроны отсырели. Главное — обжечь их, чтоб отъехали. А как они опять шашком поедут? Я с полусотней на них в пики кинусь. Если они хоть чуть шатнутся, ты со второй полусотней тоже налетай. А если уж они меня собьют к команду и к пешему бою, я присоединюсь. Ну и там уж... «Понял?» Писали потом биографы, что все так и вышло. После неудавшейся атаки горцы отхлынули, пошли шагом. Сотня села в седло, вдали погромыхивал гром, а Бакланов якобы сказал казакам. «Товарищи! Слышите гул орудийных колес? Это полк спешит к нам. Горцы бессильны!» Ружья и пистолеты их также замокли, как и ваши. Нагрянет полк и передушит их, как цыплят. Но это бы ничего, а всю славу припишет себе. Вы ж целый день выставляли вашу могучую грудь, и останетесь ни при чем? Станишники, не допустим их воспользоваться нашими трудами. Пики на перерез. С Богом! Вперед! Вот так он сам воспроизвел в записках свою давнюю команду приказания. «Нам же кажется, что немного по-другому было. Не о том говорят в таких случаях, и не так говорят. Загалдели, загичали черкесы, бросились в шашки. Наперерез им, налетающим, быстро и низко находила туча. Успел Бакланов скомандовать — «У кого заряды сухие, давай к середке!» Быстро и бесшумно перегруппировались казаки. Один напомнил, «Слышь, Бакланов, заряды кончаются, надо отбить, Полите по лошадям!» Налетели черкесы вплотную, врезали казаки им в упор, завизжали, покатились серые темно-гнедые черноногие кони. Разделились, отскочили горцы, и сразу слева и справа родственники и кунаки по одному подлетели, стали подбирать подбитых и лошадьми придавленных. Посерьезнели, черкесы. Бой перешагнул ту грань, когда речь шла лишь о добыче. Ибо кланов, объезжая сотню, сказал негромко сквозь зубы: Садись! Взлетели казаки в седло. «Урядники ко мне!» Подъехали урядники, и сказал им Бакланов полголоса, малонья вдарит, кидаемся!» И блеснули белки их глаз, ибо взор свой обратили они к небесам синевато-чернеющим. Черкесы, безвозбранно подобрав убитых и раненых, шагом тронулись, оглядываясь, а Бакланов с урядниками Все в небо глядел. И вот, пыхнула в черноте белая молния и ударила по одинокому дубу на ближнем бугре. Тот, раскалываясь скрипуче, крякнул и аж просел. Секунда. Грохнул гром над самой головой, раздирая черное небо, и осыпалось оно на землю крупными каплями. Еще секунда. И, может, придумал кто, а может, само так получилось, Оу, ах, ха Тоскливо безжалостен и ослепительно ясен поплыл в полуденном воздухе волчий полуночный вой. Присели от грома и шарахнулись от волчьего воя Кабардинские лошади. Присели от страха и метнулись вперед, придавленные всадниками дончаки. Пошли! Вот оно! Взяла полусотня с места в карьеры взвыли, и завизжали казаки по древнему татарскому обычаю. Ай-я-ха-ха! Степь бескрайняя, беспредельная, жарится на солнце, трескается от мороза, а в балке темной прохладной течет речка, журчит хрустальными водами. Степь мгновения... Речка — вечность. Топчут в степь любимые дети матери земли, пасут стада, сгоняют скот в балку к речке и приобщаются к вечности. И есть в степи войны, любимые дети неба. Даровал им отец, всемогущий и всемилостивый, ослепительный миг жизни в этом прекраснейшем из миров. Вязок миг, растянут и вмещается в него восторг скачки, опьянение битвы, ласки верных жен и неверных любовниц, радость отцовства, когда ребенок ползет по тебе, отдыхающему. Но истекает миг и призывает отец к себе воинов. «Хватит вам войны, наскакались, навоевались». И оглядываются войны на сладостный миг истекшей жизни и бросаются в последний бой. Трава. Береги копыта коней наших. Ветер. Поддержи нас под локти. Радуйся, вечное синее небо. Радуйся, отец. Мы идем. Душа птица бьется в груди. Крыльями ребра царапает. Выпусти. «Выпусти меня!» И вместе с душами взлетает к синему небу виск куманской или посвист печенежской. «Ай!» Потрясающие небеса в Симиноре!» Много говорили потом об этой атаке и участников расспрашивали. Те не знали, что ответить. Один урядник сказал внятно «Помирать, так с музыкой!». Из донесений видно, что горцы, не ждавшие контратаки, смешались. Тут ударил поляков, охватывая их с флангов. Под проливным дождем гнали дрогнувших наездников до лабы пятнадцать верст. Настигая, били пиками поднаборные кавказские ремни, били с маху всем телом, чуть не вываливаясь из седла. Старались пониже, в поясницу, где не угнуться, не увернуться, разве что на скаку под коня нырнуть. Удар страшный, и если правильно попал, рана смертельная, неизлечимая. Говорили меж собой самые грамотные из офицеров, что Ахиллес, воитель древности, врагов пикой только в голову разил, как зверьков, чтоб шкурку не испортить. Но то Ахиллес! Где уж нам, простым казакам, с ним тягаться? Отбили смешавшихся черкесов от брода и заставили спасаться через лабу вплавь. Сами стреляли, спешавшись на выбор. Выбирали, на ком доспех ярче, под кем конь добрее. Вымахнул на тот берег лабы табун мокрых коней с пустыми седлами. Ушли человек 60 Остальных порубили, покололи, постреляли. На обратном пути ловили полохливых, осиротевших коней. Снимали с убитых оружие, стягивали кольчуги, отстегивали налокотники. Раненых добивали, пленных не было. Вспоминал потом Бакланов, что трудно было требовать от казаков, разъяренных как львы, пощады врагам. Добивать раненых врагов запрещалось. За такие дела люди под суд шли. Возьмем, к примеру, урядника Григория Яковлевича Крюкова, судимого 28 июля 1843 года за взятки с казаков денег, будто бы в пользу офицеров, и за освобождение от следования на смотр в 1837 году, тоже за деньги. Значилось в его деле. Сверх того, за доколотие в смерть раненого им вместе с тремя казаками хищника по служению в полку Рубашкина, бывшего номер четвертый. И казаков тех тоже привлекли. 12 августа 1843 года привлекались казаки полка Рубашкина бывшего номер 4 Иван Фролович Рымчуков, Федор Иванович Ивашков и Адриан Иванович Борисов за доколотие в смерть раненного ими одного хищника при преследовании его. Правда, наказной атаман войска Донского, конфирмацией 8 марта 1844 года, определил казаков освободить от всякого наказания. Но под суд-то их все-таки отдавали. Впрочем, мы отвлеклись. Примечание. Гаро. Фонд 344. Опись 1. Дело 465. Листы 20 оборотный, 22 -й конец примечания. Верст за пять до крепости встретили казаки свой полк, выступивший все же при двух орудиях на помощь дежурной сотне. Бакланов доложил, что противник уничтожен. Потери в сотне 20 человек. У горцев ушло менее 60. «Что за причина была со стороны командира полка бросить меня с сотнею на погибель?» «Разъяснить не умею», — заключал Бакланов четверть века спустя. Разъяснить это не может уже никто. Но кое-какие намеки есть. Известно, что Жиров в войну 1812 года, будучи еще совсем молоденьким, отличился в первом же серьезном бою с поляками под миром. Значилось у него в послужном списке что под миром взял он в плен трех офицеров и 70 рядовых. Мы же знаем, что в первый день под миром наши взяли всего трех офицеров. Получается следующее. Либо всех пленных офицеров в том сражении захватил 16-летний Жиров, произведенный потом в Харунжии, либо Иван Семенович с молодых ногтей имел склонность приписывать себе чужие заслуги. И натянутые, мягко говоря, взаимоотношения между командиром полка и подчиненным ему командиром сотни, между Жировым и Баклановым — это взаимоотношение между человеком, который очень хочет казаться храбрым, и человеком, который о храбрости не думает, как рыба не думает о воде, в которой живет. Живет в ней, и все. На другой день, в укрепление приехал начальник кубанской линии генерал-майор барон Григорий Христофорович ЗАС. На полдороге ЗАС получил донесение Жирова о вчерашнем так называемом деле и с дороги же нарочным отправил его в Тифлис. Однако донесение все представляло так, что в бою принял участие весь полк. Узнав на месте правду, Зас рассудил, что исправлять донесение неудобно, но вскоре же добился для Бакланова ордена святого Владимира четвертой степени с бантом, отличие необыкновенного в то время. Поляков получил Анну третьей степени. Не видели мы что-то этой Анны в именных списках. И еще одна деталь. Казак Стинюкин Кондратий Лазаревич служивший в полку Жирова номер 8 с 1 мая 1832 года по 1 июня 1837 года, знак отличия военного ордена Георгиевский крест получил за отличие в деле 2 июля 1836 года. «Да когда же все это случилось?»